Глава тридцать ш е с т Обучение. Усилия. Сон Мину это слово не сильно нравилось. Даже если бы он работал достаточно усердно, он не сможет добиться того же, что и гении. Но это не значило, что он прилагал меньше усилий, чем они. Таким образом, отличие было лишь стартовой л и н и и У Сон Мина эта линия была позади остальных гениев. Они уже изначально находились в более выгодных условиях. но даже при этом их скорости разнились. Если Сон Мин ползал, они бегали. Если он бежал, они скакали. Именно поэтому он не любил это слово. Старания не могут принести успехов или чего-то в этом роде. Ему это не нравилось. Дело не в том, что он в прошлой жизни не трудился усердно. Он практиковал третью ступень боевых искусств и пытался развить их. Он пытался выжить. Но ну а что сейчас? Он не мог даже оправдываться, что начал на несколько шагов позади. У него был опыт, помощь от Вижи х ю н таблетка Разума, которая помогала ему. Сейчас он находился на горе м у ш и с Сагов в качестве учителя. Это не был вопрос стартовой линии. Это был вопрос скорости, сила, ускорение, аметистовое облако, небесная техника, б е с т е н е в о й в с ё было сделано с четкостью, усилия. Вот в чем он сейчас нуждался. Каждый день для него был словно в а д у Еда и вода были ужасными, он боялся спать. Во сне его ждали кошмары. Вес замедлял его и тянул вниз. Если бы не восстановление усталости и ментальная чистка, он бы не выжил на этой горе. Но он должен отдать должное Саго. Если бы не она, Сон Мин бы не выжил. Саго сказала: "Ты можешь забыть обиды, но не забывай доброту". Это отпечаталось у него в сердце. Он был п р и з н а т е л е н Скарлет т и Саго. Он собирался каким-то образом отплатить им. Это было еще одной целью в его жизни. Он не мог умереть, пока не погасят долги к ним. Один день, два дня, неделя, месяц. Сонмин стал быстрее. Третий уровень б е с т е н в о г о помог ему забыть радость. Основы РА НА З полностью въелись его т е л о Теперь он мог свободно смешивать основы с небесной техникой. Когда настало это время, Сон Мин упал на колени и заплакал. к а з а л о с ь огромная стена, что стояла перед ним, наконец разбилась. Это была стена предела, его предела. Он наконец понял счастье. Теперь он мог использовать капье. Теперь он мог немного свободнее двигать телом. Его голос пропал, но он все еще издавал звуки, звуки копья, звуки движения тела. Сон Мин постоянно бегал, несмотря на всю тяжесть. Перед тем, как проснулся от к о ш м а р о в он использовал аметистовое облако, а проснувшись, вновь п р и м е н я л этот навык. Его запас энергии, то есть ци, увеличился. Ци Вижихюны от таблетки все быстрее объединялись его теле. А природа горы лишь способствовала этому процессу. Ты, ты все еще тут? Прошел уже год с его прибытия. К нему пришел Плам. Сон Мин отложил копье. Ничего не говоря, он посмотрел на Плама. Похоже, Пламу не нравится лицо Сон Мина. Он подошел к нему. Я думал, ты не продержишься и полгода. И все же ты тут уже как год. В ответ Сон Мин просто смотрел на него, продолжая молчать. Возможно, это все благодаря году тренировок, но теперь он мог кое-как ощутить силу Плама. г е н и й этот человек. Сон Мин даже не представлял, на каком уровне находился Плам, не смог понять уровень, на котором находился Плам. Вместо о т ч а я н и я Сон Мин ощутил нечто сродни трепету. Для такого б е с т а л а н н о г о у тебя достаточно духа. Хотя нет, это не так. Если бы не Сугу, ты бы уже давно умер. Кривя губами в ы п р ю н у л Плам. Сонмин не проявлял никаких признаков для попытки опровергнуть это высказывание. Это правда. Зачем отрицать правду? Один год. Это правда, что Сонмин был глупым и опрометчивым. Ты игнорируешь меня? Громко спросил Плам. Сонмин продолжал упражняться с копьем. Он вновь начал с р а н н а и з е -э. Посмотри на это. Плам раскрыл глаза. Нынешние движения были намного чище, чем полгода назад. И дело не только в этом. Техники к о п ь я смешанные соосновами выглядели весьма достойно. Полагаю, даже идиоты могут выучить что-то спустя какое-то время, отметил Плам. Отмечай все, что хочешь. Сон Мин продолжил упражнения под маской безразличия. Один год на этой горе дал ему больше пользы, чем вся его прошлая жизнь. Но и это весь результат за пять штрафов? Плам смеялся и х и к а л Награды возрастали с количеством штрафов. Плам указал Сон Мину на это. Этот стой! Должен ли я сказать? х м Смех Плама стал громче, но Сон Мин даже этого не услышал. Он полностью сконцентрировался на своей тренировке. Видя, что Сон Мин игнорировал его, на лице Плама появились признаки раздражения. Быстро он вытянул ногу, и прежде чем даже Сон Мин успел остановить копье, он двинул рукой. Тап. Плам схватил копье. Почему ты игнорируешь меня? Буквально в ы п л е н у в эти слова, он смотрел на Сон Мина. Сон Мин же вздохнул и отодвинулся. Прежде чем он вытащил веточку, Плам активно покачал головой. Просто говори, я могу читать по губам. Что за навык? Подумал Сунмин и начал говорить, шевелить губами. Зачем ты надоедаешь мне? Мне просто хочется это делать. Тогда я также могу игнорировать тебя. Нет, не можешь. Кто-то вроде тебя не может игнорировать меня. Отличный характер. Сунмин вздохнул. Я не хочу с тобой говорить. Почему? Это из-за того, что по сравнению с моим талантом твой ни что? Не совсем. Это твой талант. Нет причин грустить из-за того, что он у тебя есть. Зачем ты говоришь так, словно что-то понимаешь? Это тебе не идет. Плам самодовольно улыбнулся. Он опустил к а п ь ю и отступил на несколько шагов, после чего поднял р у т и Смотри, ты не можешь сделать этого? Руки Плама кружились в танце. Такое он уже видел раньше. Это был танец с мечом. Разве мир несправедлив? Мы с тобой одного возраста, но я могу сделать все, чего ты не можешь. Даже если ты п р и л а г а е ш ь все усилия, ты движешься лишь со скоростью улитки. Ну, может, чуточку быстрей. Плам громко рассмеялся. Сон Мину ставился на его лицо. Этот сученок. Сказать нечто подобное. Он раздраженно смотрел на него и затем пошевелил губами. Мне все равно. Ложь! На этот раз Плам громко рассмеялся на ответ Соннина. Плам убрал свое копье и покачал головой. Бесполезные труды. Если продолжишь свои усилия, лишь познаешь еще больше отчаяния. Да, продолжай. Мне нравится, когда ты испытываешь отчаяние. Плам развернулся. Сон Мин больше не беспокоился о нем. Плам у ш ё л а он продолжил свои упражнения. Как только звуки исчезли, настала тишина. Окрестности были неуединенные, но нормальные. Он сфокусировался на цели своих тренировок. Он не мог вложить в с в о ё копье талант, которого у него не было, но он мог вложить в него свое стремление. Сон Мин стремился к скорости и легкости. Нет, он хотел в совершенстве овладеть копьем. Он не беспокоился о весе, его не волновала скорость. Он просто хотел вложить небесную технику в к о п ь е она казалась незначительной. Его цель была такой мелкой и незначительной – побить Виджихён. Да. Если у него это получится, что дальше? Эта мысль быстро исчезла. Наконец его разум о п у с т е л Нет, не совсем. Боевые навыки, которых у него не было в прошлой жизни, остались. Небесная техника, аметистовое облако, б е с т е н е в о й Эти три навыка наполнили его голову. Прошел день, прошло два дня, затем неделя, а после и месяц. Муши о б ъ я в и л а с ь В этот раз он ни не колебался и сразу выбрал штраф. Слух. Он начал слышать беспорядочные шумы. Этот ужасный штраф ухудшил его сон. Сон Мин начал еще более усердно тренироваться во с в о е н и и техники копья. Это был лучший способ избавиться от раздражающего шума, поскольку во время тренировок он концентрировался на своих навыков. Скарлет и Баджун покинули гору. Должно быть, они получили желаемое за этот год. Мир Сон Мина стал еще тише. Лишь иногда он не бывал один. Сого, а иногда и с Пламом. Плам явно не испытывал к Сон Мину симпатий. Он продолжал пытаться бороться с ним извращенными методами, а Сон Мин игнорировал его. Это было легко, ведь он не мог слышать его. Когда Сон Мин начал полностью игнорировать его, спустя какое-то время Плам перестал приходить. Тишина. Сон Мин проснулся от сна. Виной тому очередной кошмар. Он не мог кричать, но все было так же, как и раньше. Сон Мин взял копье и направился в лес к месту, где он обычно тренировался. Там была Соко. За этот год, что они провели вместе, Сон Мин вырос, а она нет. Она чувствовала себя более и з м о ж д е н н о й чем год назад. Она поднялась, как и Сон Мину, ей прибавилось еще два штрафа. Ее левый глаз больше не видел, и ей начали м е р е ч и т ь с я шумы, как и Сон Мину. Опять кошмары. Сонмин кивнул, после чего взялся за к о п ь е И как всегда, он взмахнул им.